Антон Кемхаген. Замена. Прежде чем ты даже мне ответ, выслушай одну вещь. Я должен рассказать кое-что. Андрей достал из холодильника бутылку водки и поставил её на стол. После крепко затянулся сигаретой и сел на подоконник. В мою сторону он даже не смотрел. Непростая эта квартира, и досталась она мне тоже не случайно. В третьих словах Андрей скривился и вытер глаза тыльной стороной руки. Стоит сказать, что таким я своего друга не видел никогда. За последнее время Андрей заметно похудел, заполучил круги под глазами, будто не спал ночами напролёт, а также имел странное отрешённое выражение лица. Он не был похож на того человека, которого я встретил 10 лет назад на первом курсе института. Как не был похож на самого себя полгода-лай давности. Андрей докурил, выбросил окурок в форточку и потянулся в настенный шкафчик за рюмкой. Налил водки, пододвинул рюмку ко мне. А вы пей. Дело непростое, лишнее не будет, прохрипел он и прокашлялся. Ты прекрасно знаешь, что квартир у меня две. Вторая находится по соседству, на этой же лестничной площадке. До последнего времени я жил там, но теперь вот тут обитаю. И очень хочу эту квартиру отдать. Ну, продать, то есть. Жила тут полгода назад одна женщина. Послушай, друг, вмешался я. Мне не важно, кто тут жил. Сам понимаешь, мне квартира срочно нужна. Возьму в любом случае. Нет у меня других вариантов. Погоди. Будет у тебя время дать ответ. А пока выслушай меня. Больше его не прошу. Ну, выкладывай. Только скорее, время не терпит. По следовав совету друга, я проглотил водку, скривился на манер Андрея. Жила здесь одна женщина. Я не знаю, кто она была и даже смутно помню её фамилию. Видел я её редко, да и въехал в этот дом всего-то полгода назад. А уже на второй день после приезда встретил перед подъездом её. Вот тогда-то всё и началось. Ей было около 50. То ещё сухаватая женщина, одета неброско, можно даже сказать, бедно. Круги под глазами, множество морщин, совсем белые волосы. На носу у моей новой соседки были старинные очки с толстыми стёклами, что увеличивали её и без того не маленькие глаза. Я бы сказал, что выглядела она намного старше своих лет. Она со мной не заговорила, как и не говорила во все остальные дни. Впрочем, никто из жильцов за со странной соседкой не общался. Конечно же, я про ту женщину быстро забыл. Что тут запоминать? Да я даже не знал, в какой квартире она живёт. Это порыдо времени. Примерно через неделю после въезда в новый дом я заметил первую странность. Как-то я услышал необычные звуки, когда проходил мимо противоположной квартиры. Звук этот был из разряда тех, что режут вас слух, будучи даже совсем не громким. Неприятно одним словом. Было это похоже на смесь шума помех телевизора и шёпота. Да, похоже было, что кто-то очень тихо говорил, да вот только слов не разобрать, хотя и не пытался я, не зачем. В первый раз звук не показался мне странным. Ну, смотрят что-то там непонятное на телевизоре, что-то от необычного. Но потом я услышал это и на следующий день, и на следующий. И как-то раз увидел ту самую женщину, отпиравшую дверь странной квартиры ключом. Так я и понял, что нелюдимая соседка живет напротив моей квартиры. Дальше началось самое интересное. Я никогда не курю в доме, всегда выхожу на улицу. Ну, в то время так делал. И вот однажды, около часу ночи, я привычно отправился на улицу перекурить. Вышел на лестничную площадку, стал запирать дверь и услышал крик. Женский крик. О, да, ты догадался, он исходил из квартиры напротив. Соседка кричала. Дверь квартиры заглушал звук, и слов я опять же разобрать не мог, но было ощущение, что женщина с кем-то ругалась, скорее, ругала кого-то, потому что другого голоса я не слышал. Было стойкое ощущение, что соседка к кому-то обращалась. Вот не знаю, как я это понял, но был в этом уверен. Через минуту к крикам прибавились звуки ударов, а потом потом я услышал скрежет. Вроде того, когда ты тащишь по деревянному полу тяжелый шкаф. Хотя, возможно, так и было. Я вышел на улицу, закурил. Посмеялся про себя, мол, вот с соседями повезло, рядом живет какая-то сумасшедшая, и чего с кем только не поделила. Когда я зашел в подъезд, мне сразу стало не по себе. Знаешь, как бывает иногда, вроде бы и причин нет, а по спине проходят волны холода до дыхания сбиваются. Дверь в странную квартиру была приоткрыта, и тишина. Не та тишина, которую мы привыкли называть этим словом, когда просто не слышишь лишних громких звуков, но абсолютное отсутствие звука. Во всяком случае, так мне показалось в тот момент, и тут погас свет. Просто потухла единственная лампочка, освещавшая нашу площадку. Кажется, на какие-то секунды я замер, тишину нарушило лишь один звук. Тихий, медленный, но оттого не менее пугающий дверной скрип. Честно скажу, я испугался. Ломанулся к своей квартире, автоматическим движением воткнул ключ в замочную скважину, повернул его и залетел домой. Да, потом в тёплой постели я посмеялся над собой. Кого испугался, старой женщины? Ну глупо же, право слово. После той ночи Выходя из дома, я всегда озирался на странную квартиру. Дверь каждый раз была закрыта. Что под чум был? Я начинал к нему привыкать. Не буду описывать каждый случай, скажу лишь, что крики соседки по ночам я слышал ещё несколько раз, а потом познакомился с Олегом Петровичем. Это другой мой сосед. Его квартира находится на втором этаже, как раз над той, где живёт любительница ночных ссор. Он тоже слышал ночные спектакли, но уже не удивлялся. Нина так, оказывается, звали соседку. Жила в доме давно, и подобные случаи просто уже стали привычными. О, да. Жильцы пытались бороться с шумной соседкой. Писали заявления в полицию, разговаривали с участковыми. Последний даже пытался пообщаться с Ниной, но после единственного неудачного опыта просто вызвал врачей. Олег Петрович не знал, что случилось в тот день в нехорошей квартире. Но женщину тут же забрали в психдиспансер. Заявление жильцов и участкового хватило, чтобы странную особу принудительно подвергли врачебной проверке. Нина вернулась через 2 месяца. Врачи после курса лечения посчитали её психически здоровой. Настолько, насколько это вообще возможно после такого заведения, как психиатрическая больница. Тогда же возобновились и ночные крики. Но соседи уже опустили руки. Пусть живёт, ни на кого не бросается, и то хорошо. Где-то 2 месяца назад я столкнулся с ней вновь. Было около 7 вечера. Я вышел из дома, направился к лестнице. Дверь напротив меня с шумом распахнулась. Нина посмотрела на меня из-за толстых стёкол своих очков и закричала. Ой, иди, уходи отсюда. Я сделаю, всё сделаю. Признаться, я торопел. Соседка в мгновение ещё смотрела на меня, затем силой захлопнула дверь. Этой же ночью крики были особенно громкие. Были слышны удары, кажется, даже билась посуда. Несколько раз сильно бухнуло в дверь. Я выглянул в глазок. Странно, но на этой же мигал свет. И тут я вновь почувствовал страх. Дверь соседки начала содрогаться от ударов. Раз, второй, третий. Были так, что со стен летела штукатурка. Минут через десять удары прекратились. После до моих ушей донесся звук, который до сих пор бросает меня в дрожь. В дверь соседки кто-то стал скрестись. С силой, судорожно, как будто хотел проделать отверстие в дереве. Все это сопровождалось натужным сопением. Через несколько минут затихли и эти звуки. Этой ночью я так и не заснул. Днем следующего дня, когда возвращался из магазина, я увидел машину скорой помощи у нашего подъезда. Позже Олег Петрович сказал мне, что медики увезли труп Нины. Ее нашел участковый. Кто-то из соседей после той ночи все-таки не выдержал и вновь позвонил в полицию. Участковый пришел только днем. Дверь квартиры оказалась не заперта, но плотно захлопнута. Соседка лежала на полу в прихожей, лицом вниз, руки вытянуты, пальцы в крови, ногти содраны до мяса. Но больше ничего. Крови или ран на потерпевшей не обнаружили. Какой был поставлен диагноз врачами, увы, узнать было не суждено. В квартире были переломаны все вещи, везде осколки от посуды и люстры, остатки от продуктов питания. Некоторая мебель разломана на до досок. Но самое страшное было в царапинах. На внутренней стороне входной двери обивка полностью разодрана, повсюду щепки и следы крови. Те звуки, что я слышал ночью, исходили от Нины, которая разрывала дверь квартиры своими собственными руками. Дальше ты уже понимаешь развитие событий. Я купил ту квартиру. Через несколько дней после смерти Нины объявился её сын Обычный мужчина лет около 30. Я случайно встретил его и разговорился. Оказалось, что он хочет срочно продать квартиру матери, причём совсем за небольшие деньги. Во мне проснулся бизнесмен, и я решил перепродать мне хорошую квартиру. После того, как сделка была оформлена, я приступил к уборке помещения. Семьины практически всё оставил на своём месте. Да там и забирать особенно было нечего. Всё разбито, разломано. В да этой технике никакой у пенсионерки не было, даже телевизора отсутствовало. Уборка предстояла не шуточная, но я довольно быстро управился. Вынес всё оставшееся от прежней хозяйки на ближайшую свалку, квартира стала чистой. Я даже дверь заменил. Подал объявление о продаже и успокоился на какое-то время, потому что уже вскоре я вновь услышал странный шум, исходящий из странной квартиры. Шёпот помеще. Теперь-то я знал, что телевизора там никакого нет, да и смотреть его некому. Любопытство взяло надо мной верх. Я открыл входную дверь и вошёл внутрь. Шум не прекратился. Я медленно и осторожно обошёл всю территорию. Уголы, стены и ничего. Более того, на слух я не мог определить, откуда исходит пугающий звук. Он просто на окне там. Той ночью я внезапно проснулся от резкой волны страха. Почему-то даже тогда я понимал, что это чувство исходит из этой чёртовой квартиры. Я поднялся, подошёл к двери и поглядел в глазок. Пару секунд ничего не происходило. Я уже собирался пойти спать, но удар. В квартире напротив что-то упало. Да вот только падать, там было нечему. Удар повторился, теперь громче. Потом ещё громче. И наконец, нечто ударило в дверь. Зашуршала падающая штукатурка. Тогда я сидел на кухне и пил водку, как ты сейчас. А потом что-то опять стукнуло. Вообще я мог больше даже не заходить в ту квартиру. Делать мне там было всё равно ничего. Во всяком случае, до тех пор, пока не найдутся желающие купить этот источник ночных шумов, но меня туда тянуло просто нестерпимо. В то время у меня началась бессонница. Я крутился в постели, считал овец, но заснуть не мог. Ходил на работу, как сонная муха. В те дни я чувствовал себя очень плохо. В какой-то момент, не помню точно когда, мне пришла безумная, казалось бы, мысль: а что если переночевать в той квартире? Посмотреть на источник шума? Я вроде бы понимал, что идея странная и глупа, но сдержать себя не мог. Взял раскладушку, одеяло и отправился в квартиру напротив. Как только я вошёл внутрь, я ощутил необыкновенный прилив энергии. Мне стало лучше. Душа моя пела. В воздухе просто ощущалось спокойствие. И чего я боялся, подумал я. Поставил раскладушку, лёг и заснул. Проспал как младенец, впервые за много дней. Был ли шум, да не знаю я. Если и был, то меня это не разбудило. На следующий день я стал перекатывать некоторые свои вещи в новое место жительства. Ночевать буду тут, думал я, пока покупателя не найду. В дневное время обитал в старой квартире, а спать приходил в нов. И всегда высыпался. Постепенно я стал замечать, что всё больше и больше времени провожу в странной квартире. Там я чувствовал себя действительно как дома. До тех пор, пока не проснулся ночью от шума. На кухне что-то стучало. В тот момент я не испытывал страха. Казалось, квартира не позволяет мне бояться. Встал с раскладушки, заглянул на кухню, ничего. Стоп продолжился. Было ощущение, что исходит он от самих стен. Что-то там внутри стучало, давая о себе знать. Мол не один ты здесь живёшь, не один. Потом я стал замечать, что вещи в квартире самопроизвольно меняют своё положение. В один день раскладушка оказалась у противоположной стены. В другой день я обнаружил её на кухне. Мелкие вещи и вовсе перемещались по сто раз на день. Оставлю телефон на столе, найду на подоконнике и так далее. Но почему-то меня это по-прежнему не пугало. Однажды случилось так, что я отравился. Купил что-то некачественное в магазине или еще что-то, не знаю. Весь день мучился от нестерпимых болей в животе. К ночи поднялась температура. Само собой идти спать в другую квартиру у меня сил просто не было. В ту ночь. Я опять проснулся от страха. Нет, не от страха, а от нестерпимого ужаса. Бросился в прихожую и пригнул к дверному глазку. Дверь квартиры напротив выходила к ходуном. Её трясло от ударов настолько сильных и громких, что задрожало стекло в окне на этаже. Помимо ударов, я слышал неразборчивое бормотание. Даже из яиц я могу сказать, что таких звуков человек издать не может. Это была неземная, неестественная речь. В тот момент я будто прозрел, в секунду осознав, что я спал в этой квартире не один раз. Как я мог находиться в этом ужасе? Почему не ощущал тревоги? Квартира не давала, понял я. Ее устраивал тот факт, что я жил в ней. Она, скорее всего, хотела этого. Или не сама квартира. А нечто жмущее в ней. И теперь это нечто недовольно, что я не пришёл спать, как обычно. Мне стало жаль ей. Я даже представить не мог, как его приходилось ей жить в этой квартире. Утром я побоялся заходить в чёртово жилище. Решил выйти на улицу и заглянуть в окно. Занавески покойная е снял, так что ничего не должно было мешать. Схватился за подоконник, подтянулся и посмотрел сквозь стекло. Мои вещи были разбросаны. Книжки лежали, где попало. Из некоторых вырваны страницы. На полу валялся чайник из кухни. Какой-то стакан разбит в трепески. А на моей раскладушке кто-то спит. Некто или нечто лежит с головой, накрывшись одеялом. Последняя мерно приподнимается и опускается в такт медленному дыханию. В следующие три дня в страшную квартиру я не заходил. Покупатели тоже не объявились. Я чувствовал себя ужасно. Меня дико и сила кинула в пугающее место. Опять не спалось. Товарищи по работе участиво спрашивали, не болен ли я. Должно быть, выглядел я плохо. Я не выдержал, просто открыл двери, вошёл туда. Знакомое чувство покоя заполнило мою больную душу. Я ощущал настоящую эйфорию. С тех пор я живу здесь, в этой квартире. Даже вещи многие перенёс. Стук по ночам часто беспокоит, но я знаю, что если уйду, мне будет хуже. Андрей достал очередную сигарету и затянулся. Он отвернулся от меня в сторону окна и молчал. Я собрался с мыслями. «Слушай, Андрей...» – тишину нарушил мой голос. «То, что ты мне сейчас рассказал, это очень странно и все такое. Я не знаю, что сказать. Да не важно уже». Мне просто надо было выговориться. Я же никому об этом не говорил. Андрей сел за стол и внимательно посмотрел на меня. "Знаешь что? А ведь покупателей так и не было для тебя. Да и ты-то не сам ко мне обратился, а я сделал предложение". "Я пока не отказываюсь, но мне просто надо подумать. Может, зайду к тебе через пару дней?" Я пожал другу руку и встал. Вернее, хотел встать. У меня резко поплыло в голове, зрение затуманилось, и я упал на колени. Андрей, что за что? Язык ой, еле шевелился во рту. Помнишь, я в начале сказал, что у тебя будет время на ответ? Так вот я солгал. Андрей молча смотрел на меня спокойным взглядом. Затем взял со стола бутылку водки и вылил её содержимое в раковину. "Знаешь, что я думаю?" сказал он, выкидывая пустую бутылку в окно. "Эта квартира или то, что здесь обитает, питается людьми. Не в прямом смысле. Оно пьёт, что ли, нашу энергию, силы или вроде того. Ты же видишь, каким я стал. Такой же была и Нина. В этой дряни нужны люди." были яйцы. Водка. Он отравил водку. Я из последних сил пытался подняться с пола, но конечности меня не слушались. Тогда я медленно пополз к входной двери. "Да ты не дёргайся", успокаивающе произнёс Андрей. "Не выйдет. Полежишь немного без сознания. Ничего плохого с тобой не произойдёт". Мой бывший друг присел рядом со мной на корточки. "Ты меня извини". Не было другого выхода. Я отсюда просто так уйти не могу. Замена нужна. Прости, дружище. Поваляешься с денек, а потом сам уже не захочешь уходить отсюда. Я-то знаю. Или оно не захочет. Андрей медленно встал и направился к обходной двери. На прощание обернулся и кинул плечи мне под нос. Держи. Теперь живешь здесь. Теперь это твоя квартира. Перед глазами стало темно. И я отключился.